Глава 16 Мама, к счастью, здесь и правда пришла в себя. Это только первый вечер был драматичен, но второй немного, а через неделю она уже со всей энергией взялась за ремонт дома. Наняла в агентстве дизайнера жеманного парня с ярко-сиреневой длинной челкой и с жаром обсуждала с ним каждую мельчайшую деталь, кардинально меняя свои пожелания чуть ли не каждый день. К счастью, парень оказался терпелив к ее причудам. Я в процесс не вмешивался, просто радовался, что она хоть на что-то отвлеклась, и можно было немного расслабиться. По поводу моей учебы ее тоже кидало в какие-то крайности. Сначала маме в голову пришла идея перейти на семейное обучение и заниматься на дому. Но, слава богу, она вскоре передумала и пристроила меня в гимназию, вроде как по местным меркам крутую. Во всяком случае, расписывала она ее так, будто ей за рекламу заплатили. С их директором я лично не знакома, но все советуют именно эту школу. Там образцовый порядок и очень достойный уровень обучения. Преподаватели сильные и опытные. И главное — контингент. Там учатся исключительно благополучные дети, нацеленные на успех. Умные, воспитанные, из приличных семей, отбор в гимназию строгий. Кого попало, не берут. Так что никакой гопоты, никаких маргиналов и этого всего. Ну, ты понимаешь. За тройки и плохую дисциплину сразу на выход. Учись себе, пожалуйста. У них там еще какая-то договоренность с одним институтом есть. Места для лучших учеников. Надо будет выяснить, что к чему, какие условия. И не удержавшись с обидой, припомнила. А то твой отец заявил, что я тебе будущее ломаю, лишаю нормального образования, представляешь? «Докажем ему, что это не так, да?» «Угу», — кивнул я, но маме этого было мало. «Как-то ты без особого энтузиазма. Тебя что-то не устраивает?» «Естественно, не устраивает. Особенно перспектива учиться потом в каком-то местном вузе. Да и насчет этой гимназии я иллюзий не строил. Но разве может здесь кто-то сравниться с нашим Львом Моисеевичем, который там преподавал у нас математику? Или с нашей Римой Аркадиной, которая полжизни прожила в Лондоне и учила нас не только по-английски изъясняться, но и думать. Или с историком, у которого научных трудов и вообще всяких регалий, воз и маленькая тележка. Так что, ну какой тут очень достойный уровень? В общем, как бы я ни разочаровался в отце, но тут он прав. Однако с матерью я никогда не спорил. Себе дороже. «Никогда не знаешь, что может спровоцировать у нее новый срыв, из которого ее вытянуть — целая проблема». Потому давно понял — лишний раз лучше не обострять и не провоцировать. Мама, конечно же, догадывалась о моих опасениях и порой этим явно злоупотребляла. Все эти манипуляции я прекрасно видел, но жалел ее и почти во всем уступал. Плохо-то ей было по-настоящему, а помочь я больше ничем не мог». «Все устраивает, все замечательно, не беспокойся», — заверил ее я. И даже улыбочку выдавил. Так что со следующей недели, а это была уже середина сентября, я смиренно отправился в новую школу. В конце концов, кто помешает мне самому заниматься и затем поступить в нормальный вуз? Есть вон вообще автодидакты. Автодидакт – человек, получивший образование высокого уровня самостоятельно, вне стен учебного заведения.